«Ох, ё!» Мощнейший поток от могучих двигателей отшевыривает тебя, словно ничтожную щепку от борта торпедного катера. Мгновенно выдувает изо рта всю слюну и размазывает по лицу. Если есть чего в носу, тоже размажет. Вдохнуть и нет никакой возможности. И из последних сил сжимаешь вместе ноги, стараясь отчаянно держать хоть какое-то подобие группировки. Кольцо лучше не дергать, пусть сработает автоматика, бесстрастно отмерив каждому три секунды свободного падения и развесив парашютистов с равным интервалом. Раскроешь купол чуть раньше и можешь запросто заполучить к себе в сропы летящего следом соседа, а это уже серьезно. Стропы могут перехлестнуться, купола сложатся, совьются в бесформенный кокон. И, привет, выходи строиться. Небо десантника не обидит, обидит его земля. Поток успевает напоследок крутануть тебя, как котенка за шкирку, и ты видишь удаляющийся в туманную размытую глубину антей похожий на невиданную гигантскую рыбину. Из распоротого брюха рыбины сыплются оранжевые икринки, маленькие купола стабилизирующих парашютов Ну же! 501, 502... Блин! Перед тобой вдруг вспыхивают белые прутья строп, и ты влетаешь в чей-то купол, успевая лишь инстинктивно зажмуриться. Розги строп со всего размаху хлещут тебя по лицу, и щека миг набухает кровавым рубцом. Звездец! — Товарищ полковник, схождение! — скинул руку радист. — Вон, с краю, сыплются! — Вижу! — рявкнул полковник Глушцов, руководитель прыжков на площадке десантирования, всискивая тангенту микрофона. «Воздух, я земля! Прекратить десантирование! Как понял?» «Понял, прекращаю!» — флегматично отозвался из-под небеса командир Антея. «Доктор, заводи таблетку! Быстро! Лячин, уазик ко мне! Синоптик! Что за херня?» Беда в одиночку не приходит. Вот уж, то верно, то верно. Взревела и зашлась пулеметным треском вертушка ветромера на покачнувшейся дюралевой мачте. Это был внезапно налетевший шквалистый порыв, о котором не успели предупредить синоптики. — Эй, ты кто? — окликнул Лауринш висящего под ним парня. стропы его наполовину раскрывшегося парашюта Маргус крепко держал левой рукой. — Конь в пальто! — сердито донеслось снизу. «Какого хрена раскрылся раньше времени?» «Я вовремя раскрылся», — обстоятельно возразил Маргус. «Ровно три секунды отсчитал. Это ты, Миша?» «Нет, это моя прабабушка!» Нервно огрызнулся Алексеев. Это был он. «Ты как? Держишь? Не тяжело?» «Нормально», — успокоил его Маргус. «Потерпи немного». «Блин, больно быстро чешем». — обеспокоился Мишка. — Может, запаску еще раскрыть? — Нет, не стоит. Может, нахлест получиться. И я одной рукой не раскрою, купол не отброшу. Может, запутаться. Ничего. Скорость пока в пределах нормы. Сядем на одном моем. — Имел я в виду такую норму. — Слушай, ну ты смотри, как почесали. — Это ветер усилился, — сообщил Маргус. — «С одной стороны хорошо, вертикальная скорость уменьшилась, а с другой...» «А с другой нас уже с площадки вынесло нафиг!» Закончил за него Мишка. «И несет хрен знает куда!» «Блин, какие-то трактора внизу! Слушай, видал я в гробу такие приколы, на всякие бороны приземляться!» «На бороны не попадем!» Хладнокровно оценил обстановку Ауриндж. А вот на ту линию электропередачи, кажется, точно идем. — Ё-моё, Марик, уходи нафиг! — Пытаюсь. — отызвался Маргус, подтягивая одной рукой стропы. — Пока не очень выходит. — Тогда меня бросай, я запаску раскрою. — Нет, высоты уже не хватит. Я тебя перед самой лэп отпущу. Тебе до земли метров пять останется. Приготовься. — А ты? — постараюсь проскочить между проводов. — Миша, земля! С этими словами Маргус разжал пальцы, и Алексеев полетел на комковатую пашню, слыша над головой жуткий треск разрядов. Ударили в глаза, слепящие даже в солнечном свете синие вспышки, и больно ударяясь, а вывороченные пласты чернозема, Мишка увидел бьющиеся в этих синих сполохах тела Маргуса. Мишка зажмурился и услышал, как мягко и тяжело совсем рядом толкнулась земля от короткого удара. Полыхнули напоследок провода лэп, с треском прожигая капрон купола, и все стихло. И ветер стих, Словно и не завывал только что в стальной решетчатой опоре. С неслышным шелестом скользнул вниз пораженный купол И накрыл почерневшее тело Ауринша. Есть ли что банальные смерти на войне И сентиментальной встречи при луне, Есть ли что круглей твоих колен, колен твоих, Моя Лили Марлен. Алексеев сидел у опоры лэп, не в силах пошевелиться. Судорога перехватила горло и не отпускала, не давая ни вздохнуть, ни разразиться слезами. Как же лильке-то сказать? Надрываясь, подскакал по пашне уазик. Грузный глушцов на ходу распахнул дверцу и вывалился, не дожидаясь, пока машина встанет. «Кто? Как фамилия?» Подскочил он к Мишке, ощупал его с головы до пят. «Моя?» «Алексеев?» сипло проговорил Мишка, пытаясь подняться. «Девятая рота, первый взвод, а это Ауринч». И судорога вновь горячими клещами стиснула его горло. «Кто?» «Ауринч? Этот, что ли?» «Фу!» Полковник вздохнул с таким облегчением что Мишка стиснул зубы. — Ну, ёптыть! Полковник уже готов был произнести «Слава тебе, Господи!» Но увидел Мишкины глаза и осекся. «Доктор — Доктор! — обернулся он в сторону подкатившей санитарной таблетки. — Тут все путем. Дуй за деревню, туда троих отнесло, и должи сразу, как и что... Вминая рыхлый чернозем прыжковыми ботинками, Глушцов подошел к телу Ауринша, откинул оплавленный капрон купола. Маргус лежал ничком, неестественно вывернув руки в стороны. Сквозь сошметки обгорелого комбинезона и обугленные ткани тела блестели металлические стержни скелета. Волосы оплавились и к ним прилипла оплавленная кромка купола. Металл поблескивал и сквозь лопнувшие ткани лица. Болковник накрыл обугленное лицо Маргуса уцелевшим краем купола. — Звездец! — горько вздохнул он. — Нет, не звездец! — вдруг невнятно послышалось из-под купола. — Но очень больно! —